Глава пятьдесят Когда я увидела жалостливые глаза Милки, то ощутила полную беспомощность. Жалко корову, она очень страдала. Вокруг животного стояла толпа мужчин. Среди них был и граф Латоль со своим животноводом Мэтром Барнсом. Кевин позвал их на помощь. Латоль не отказал, сам приехал и мага своего привез. «Плохо дело, плохо!» – проворчал Барнс. «Слишком сложный случай. Два теленочка оба неправильно лежат, никак не идут». «Мы позвали вас, леди Кейтлин», — сказал Кевин. «Вдруг вы сможете помочь моей Милке? Ваша мама была сильным магом, могла животным помочь». «Да, моя мама обладала высоким кругом бытовой магии. Не только в доме могла порядок поддерживать, но и в хозяйстве. Она могла бы помочь Милке. А я?» Я чувствовала себя такой слабой в этот момент. В глазах стояли слезы. «И все из-за моей гордости перед мужчиной. Я должна задвинуть подальше чувства, поцеловать герцога и вернуть назад бытовой дар». Му. Застонала Милка. Леди Элеонора, я схватила переговорный артефакт и вызвала наставницу. Му, -у -у -у! снова простонала коровка. Тише, тише, милая, я погладила девочку по широкому носу. Сейчас позову на помощь. Что там у тебя происходит, Кейтлин? взволнованно воскликнула могиня. Леди Элеонора, это очень срочно. Ни о чем не спрашивайте, просто скажите, как связаться с моим герцогом. Мой голос был непоколебим, и наставница не стала задавать лишних вопросов. Сразу перешла к делу. «Сейчас пошлю на твой артефакт его контакт. Как засветится, активируй». «Спасибо». Переговорный артефакт замерцал голубоватым сиянием. Я провела сверху вниз пальцем, чтобы установить связь, и услышала знакомый до боли голос герцога. Я попросила, и он примчался сразу же. Заслышав приближение экипажа, я поправила платье, волосы, вытерла слезы с лица и вышла во двор встречать бывшего мужа. Герцог решительным шагом уже шел навстречу. Взял мои холодные от волнения ладони и прижал к груди. «Ты плакала? Тише, девочка моя, я здесь!» Прошептала, напаляя жарким дыханием. Обнял крепко. По спине пробежали мурашки. Так хорошо и так страшно. Мы переплетали пальцы, пялись друг на друга. «Там, милка, ей плохо, поцелуешь меня?» Проговорила я. Я зажмурилась, чтобы не глядеть в глаза герцогу. Меня обуревали самые разные чувства. Смесь долго, волнующий трепет, обжигающая страсть. Но главным было беспокойство за корову. Не очень приятный коктейль для момента близости. От нервов, к тому же, начало потряхивать. Под кожу, там, где мужчина ко мне прикасался, словно вонзались маленькие иголочки. Герцог молчал, не целовал. «Может, он больше не хочет меня?» В груди от этой мысли вспыхнула болючая вспышка. Я приоткрыла один глаз, чтобы подсмотреть. Герцог глядел на меня просто демоническим взглядом. «Обязательно поцелуй, Кейтлин», — прорычал он прямо мне в губы. «Но тебя все трясет. «Как ты собираешься помогать животному в таком состоянии? Пошли, покажи мне, где твоя корова». «Она там», – кивнула я, сдерживая дрожащее дыхание. Вандрейк выпустил меня и скорым шагом направился в хлев к Милке. Я последовала за ним, ничего не понимая. Думала, ему нужна его магия любой ценой. возьмет не раздумывая. Но мое состояние и жизнь коровы оказались для него более важны. Герцог скинул камзол и закатал рукава на белой сорочке, проходя ближе к Милке. «Кто это?» – проворчал Кевин. Фермер был весь растрепанным и побледневшим от переживаний. «Это же премьер-министр!» – удивленно проговорил Латоль. «Это маг-животновод», – ответила я. «Пропустите». Барнс подозвал герцога и стал что-то объяснять. Мистер Хантер, Кевин, Латоль, еще двое мужчин стояли позади стонущей Милки, перепуганные и взволнованные. Я никогда не видела таких взволнованных мужчин. «Сейчас тебе помогут, девочка». Я погладила Милку. «Ты умничка. Хорошая моя. Вильям обязательно поможет тебе». Герцог мазнул по мне взглядом, словно услышал, как я назвала его по имени, но тут же вернулся всем вниманием к Барнсу и Милке. Я впервые назвала бывшего мужа по имени, и все внутри содрогнулось. Слишком близко, слишком интимно. Он не должен был услышать. «Му!» Корова ткнулась носом в моей ладони, требуя, чтобы я продолжала гладить и утешать. «Умница моя хорошая!» Ван Дрейк напряженно колдовал, советуясь с Барнсом и Кевином. И через несколько минут на свет появился теленок, живой и здоровый. «Ох, создатель, ты это сделала, милочка!» – усмехнулся Ван Дрейк. Облегчение и радость накрыли всех разом. Напряженная тишина сменилась восторженным голдежом. Все хвалили Милку, Герцога и Барнса. Бывший муж улыбался и радовался проделанной работе. Он очень сильно выложился. На лбу и висках выступила испарина. Я едва сдерживала себя, чтобы не подойти и не промокнуть платочком. «Подождите, подождите, радоваться. Сейчас пойдет второй!» «У Милочки два теленка, воскликнул Барнс. «Давайте, премьер, повторите разворот плода. Теперь уже будет легче, когда вы поняли, как». Через несколько минут на свет появился второй теленок. «Вот теперь все, Умничка, Милка!» – воскликнул Барнс. Я заулыбалась. На душе расцвела радость. Хотелось всех начать обнимать и целовать. «Лорд Ван Дрейк, спасибо вам большое!» – воскликнул Кевин. «Вы спасли мою любимую коровку!» «У премьера помимо дара животноводов, да еще и большой талант» сказал Барнс. «Очень чутко сработано, лорд. Мой большой вам поклон. Вы выложились на полную». Мужчины крепко пожали друг другу руки. «Любой, кто обладает силой, обязан помогать и выкладываться на полную», проговорил герцог, как будто каждый день принимает роды у коров, и это его самая обычная обязанность. Ван Дрейк подошел к ведру с водой, умылся, а затем решительно направился ко мне, мокрый, запыхавшийся и взъерошенный. «Спасибо большое, Вильям», проговорила я. Дыхание сбилось. Герцог правда большой молодец, просто огромный молодец. Он так старался, примчался и помог коровке. Сердце колотилось. Я волновалась от близости большого сильного мужчины, моего бывшего мужа, с которым я когда-то планировала разделить постель, прожить жизнь. Ему я хотела рожать детей, когда-то. «Вот, возьмите». Я протянула герцогу платок, единственное, что было под рукой, чтобы вытереться. «Спасибо». Он взял меня за запястье и притянул к себе. Поймав горящий взгляд мужчины, Я поняла, что одним спасибо не отделаюсь.